Глава 2. Мысль о том, что этот отдых будет началом нового витка в моей жизни, не дает покоя всю ночь. Я крутилась на кровати. Хотя, казалось бы, после такого сложного и насыщенного дня должна была спать до самого обеда. Но нет. Поднялась около 9 часов, и некоторое время лежала, смотря в потолок. В голове какая-то неприятная пустота, глаза хочется закрыть, но одновременно с этим понимаешь, что результата не будет никакого если только головная боль на весь день. Тихонько поднялась с кровати, заправила ее и скрылась в ванной комнате. Еще вчера я заметила, какая здесь прекрасная шумоизоляция. Не идеальная, если что, но и неплохая. Быстро приняла душ, оценила свою внешность в зеркале и убрала волосы в высокий хвост, чтобы нанести легкий макияж, который как бы ни к чему и не обязывает. Завернутая в халат настала из шкафа платье, которое быстро одевается и не стесняет движения. Я его специально брала, чтобы ходить на завтраки или обеды. Ну а что, удобно и практично. Только после этого написала сообщение своей соседке по комнате и вышла на завтрак. В коридоре тихо, а в ресторане при отеле немноголюдно. Наверное, все еще отдыхают. Только ранние пташки доедают свой завтрак. Нахожу столик, приношу себе со шведского стола то, что точно съем, а также горячий шоколад в двух чашках. Сначала хотела остановиться на кофе, но отпуск должен приносить удовольствие во всем. Так почему бы не в себя чем-то новым? Тем более, сколько литров кофе выпито мною на работе. Не пересчитать. Зная свои недостатки, я сажусь так, чтобы минимизировать зрительный контакт с другими посетителями. И мне хорошо, и им не противно. Да-да я прекрасно знаю, как некоторые реагируют на мои тики. Видела не раз, как кривятся люди. Я успела осилить только часть блюд, когда почти рядом со мной садится компания молодых людей, явно вчера неплохо отдохнувшая где-то до утра. Я же поворачиваюсь полубоком, чтобы отвернуться в сторону окна. Не хочу ни на кого смотреть. Особенно, когда один из молодых людей уж больно похож на моего бывшего мужа. Прекрасно знаю, что это не он, но противно. Осмотрев свой стол, потянулась в сторону тарелки, где собрала кусочки арбуза и чуть вздрогнула, стоила на соседний стул опуститься Полине. «Чем кормит?» – уточняет девушка, рассматривая полупустые тарелки. «Выбор большой», – Улыбаясь, я, когда девушка зевает открыто, не обращая ни на кого внимания. «Пока Полина завтракает, я предлагаю ей план мероприятий на сегодня. Мы хотели гулять в горах ножками». Тем более на некоторых подъемах мы просто проехали самые ключевые места, которые были указаны на карте. А вот осталось-то то, на что тоже следует обратить внимание. Например, хаски центр или же контактный зоопарк. Почему нет? Это тоже входит в наше развлечение. В суть активного и здорового отдыха. Девушка кушает быстро, при этом смотрит в экран телефона и хмурится. Все хорошо? Уточняю я. Наши красавицы вчера выставили фото во все сети, чтобы показать свой чудесный отдых. Мы делали точно так же, пробормотала я. Только подписывали так, чтобы было понятно, что мы тут все, только каждый занимается своими делами. Поля заблокировала телефон и подняла голову. Это первый отдых, когда мы все отдельно друг от друга. Ну... произношу тихо, отодвигая от себя чашку. Таня со мной неприятным. Таня влезла в наш коллектив не так давно, перебила меня подруга и внесла смуту. Ты все? Кивнула. Тогда вперед. Тропы нас ждут. Кроме троп у нашего номера нас ждала еще и Люда. Привет, помахала она рукой. Вы сегодня куда? В горы, улыбается Полина. Я с вами. Вдруг как-то резко говорит Людочка. Только переоденусь сейчас. Подождете? Да, киваю. Можем встретиться внизу. Мы с Полиной смотрим вслед спешащей девушки и недоуменно переглядываемся, но не произносим ни слова. Зато собираемся так, чтобы было удобно гулять. Проверяем зарядки на телефонах, закидываем на спину рюкзаки и выходим из номера, чтобы совсем скоро спуститься вниз и дождаться там Люду. Она тоже одета удобно, на носу солнцезащитные очки, счастливая улыбка. Вся походка говорит о том, что она готова ко всему, что мы ей преподнесем. Что могу сказать? Второй день нашего отдыха оказался ничуть не хуже первого. Во-первых, мы поднялись не так высоко, как было до этого. Зато нагулялись вдоволь, попали туда, куда вчера не успели, прошлись по прогулочной тропе, много смеялись и фотографировались. Одним словом, провели время с пользой. Собственно, для этого лично я и приезжала. Вечером же, когда вернулись в номер, то успели только помыться, переодеться и уйти в спа, про который говорила Поля. Вот уж там нас намяли и распарили так, что веки не поднимались. Мы так втроем после всех процедур и шли, волоча за собой ноги, зевая и мечтая об одном — упасть. А нет, еще и уснуть. Вот вы где. Нам дорогу перегородила Алиса. — Мы не прятались, — вяло отозвалась Люда. — На завтра, девочки, мне на сегодня все. — Как все? — возмутилась Таня. «У нас такой вечер намечается!» «Мы за вас очень рады», — пробормотала Поля. «А мы спать». «Ну, девочки, нас парни ждут! Там такие машины! Мест как раз на четверых хватит!» «А кто не едет?» — уточнила Поля. «Нас вроде пятеро». Заминка произошла внушительная. Но самое главное, я видела, как Алиса отводит взгляд в сторону. Видела и понимала. «Очевидно, меня в расчет не берут. Так понимаю, я списана». Улыбнулась, словно и не было до этого вялости и усталости. «Мил, ну ты пойми правильно», — начала говорить Таня. «Ты... не такая, как все». Завершила за нее. «Я помню и понимаю это. Тогда, наверное, не стоило приглашать такую особенную меня с собой. Хотя, постой, мы всегда вчетвером ездили везде, до твоего появления». «Хочешь сказать, я мешаю вашей дружбе?» Взвилась девушка. «Хочу сказать, что с твоим появлением все идет не так, как раньше». Я развернулась и пошла в комнату, чувствуя, что Тик стал очень явным, что даже мне с ним было некомфортно. Быстро скинув сандали, я не знала, куда спрятаться от того унижения, которое только что испытала. Я ведь читала Алису подругой, мы ведь так много времени проводили вместе, секретничали, Рассказывали друг другу то, о чем, как правило, молчат. Вслед за мной в комнату зашла Полина, которая и поймала мечущуюся меня, обняла и... Да, позволила разреветься. «Знаешь, а ведь я хотела сказать одну важную новость, именно в том ключе, что наша некогда крепкая компания больше такого не является. У меня даже на обратный путь куплен отдельный билет. Поедешь со мной чуть раньше остальных?» «Поеду», твердо сказала я. Тогда сейчас спать, завтра у нас купание. Говорят, завод теплая, но горные реки всегда были холодными. Надо проверить. На кровать я укладываюсь довольно быстро, отворачиваюсь к стене и просто некоторое время смотрю перед собой. В голове много мыслей, но еще больше воспоминаний. Они все касаются моего прошлого, но среди большого количества голосов мне отчетливо слышится один. Это был час пик, рабочая машина сломалась а нам нужно было попасть на другой конец города. Для того, чтобы успеть навстречу, мы с коллегой воспользовались метро. Именно там, в душном переполненном вагоне, и начался тик. Я отчетливо помню, как боялась опоздать и подвести руководство, ведь только начала свой путь в компании, только разорвала тяжелые отношения. Передо мной сидела женщина, которая долго и очень пристально меня рассматривала, а потом поднялась со своего места, чтобы быть максимально близко ко мне. «Я вас прекрасно понимаю, но этот недуг лечится. Мне помогли, вам тоже помогут». Она тогда назвала город и врачам, Говорила, что он берет под свою опеку специалистов, из которых выращивает профессионалов. Но тогда я лишь мельком отметила эти фразы. А потом и название города подзабылось, как и фамилия того, кто мог бы мне помочь. На тот момент многие клиники предлагали свои услуги. Но перечитывая данные специалистов, я не могла увидеть знакомую, на которой отозвалась бы память. Так все и сошло на нет, ведь работа сильно отвлекала от пережитого года, наполненного страхами. Работа приносила облегчение и понимание, что я могу больше, чем есть на самом деле. Потом было повышение, новые задачи, новые знакомства и новые обязанности. На себя и свою жизнь времени не оставалось совершенно, что меня вполне устраивало. Но вот сегодня память намекнула, что пора действовать. Иначе у меня не будет семьи, о которой я так давно мечтала. На утро я проснулась, вполне определенной целью и желанием. Осадок вчерашнего дня сильно засел в душу, и его придется вычищать очень долго. Но я готова к борьбе, потому что иначе быть не может. Полина проснулась вместе со мной, недолго смотрела в мое лицо, но довольно быстро нацепила маску счастливого человека. Сегодня отдыхаем на свежем воздухе. Будем принимать солнечные ванны и делать заплывы, — улыбнулась я. Если совсем холодно будет, вернемся в отель. На крыше имеется свой бассейн. Надо же и его попробовать. Тем более пользование им входит в стоимость. Тут мы, конечно, рассмеялись, словно выпуская наружу то напряжение, которое скопилось за ночь. Уверена, Поля тоже полночи думала о многом. Она вообще очень удивительная девушка. Чуткая и внимательная. Прекрасная подруга, которая умеет слушать хотя сама о себе говорит крайне редко. Я даже потом стала брать с нее пример и ничуть не пожалела. Задумчивая Люда присоединилась к нам за завтраком. «Доброго утра!» — произнесла девушка, потирая глаза. Сегодня она была совершенно простой, без грамма косметики на лице, без сложной прически и модного топа с принтом. Но от этого оказалась очень милой и ранимой. Многие молодые люди смотрели ей след, ловя ее взгляд. Но да только девушка была погружена в свои мысли. «Ты чего нас повесила?» Спросила ее Полина. «А?» Словно опомнившись, переспросила Люда. «Да нет, это так. Сегодня куда?» «Загорать, конечно», произнесла моя соседка по комнате. «А то приедем в офис, на нас будут косо смотреть», улыбнулась я. «Еще бы», подхватила Люда. «На море почти были, а загар с собой не привезли». Через полчаса мы вышли из ресторана. Еще через десять минут шли наши небольшой компанией в сторону пляжа, который находился через пару отелей от нас. После пляжа сразу же была отвесная скала и более никаких построек не имелось. Интересно будет лежать на шезлонге среди кор под лучами горячего солнца и смотреть, как люди поднимаются по канатной дороге все дальше и дальше. Отдыхающие, кстати, на нас тоже будут поглядывать, но с высоты птичьего полета. Очень интересно тут все придумано. Необычно.